А что Цюбфнер — именно тот человек, который играет роль в католическом центре и, может быть, полезен Фреде Бойлю, их никак не смущало. Они, безусловно, должны были поступать правильно и честно, даже в том случае, если это приносило пользу им самим. Но Фреде Бойль огорчал меня меньше, чем его жена. На его счет я никогда не обольщался и даже то, что он сейчас агитировал за ХДС, меня ничуть не удивило. Бутылку с коньяком я окончательно убрал в холодильник. Лучше всего было бы сейчас позвонить всем католикам подряд, отделаться сразу. Я как-то стряхнул сон и уже почти не хромал, когда шел из кухни в столовую. Даже шкаф, даже двери-кладовушки в передней были ржаво-красного цвета. От телефонного звонка Кинкелю я ничего не ждал и все же набрал его номер. Он всегда объявлял себя горячим поклонником моего искусства, а тот, кто знаком с нашей профессией, хорошо знает, что даже при похвале какого-нибудь рабочего сцены мы чуть не лопаемся от гордости. Мне хотелось нарушить заслуженный вечерний покой Кинкеля с задней мыслью, что он выдаст мне где Мари. Он был главой их круга, изучал теологию, но потом бросил этот факультет ради красивой женщины, стал юристом, имел семь человек детей и считался одним из самых способных специалистов в области социальной политики. Может, так оно и было, не берусь судить. Перед тем, как меня с ним познакомить, Мари дала мне прочесть его брошюру «Путь к новому порядку», и после этой книжки, которая мне даже понравилась, я его представлял себе высоким, ласковым, светловолосым человеком, а когда впервые увидел этого плотного, низенького мужчину с густыми черными волосами, типичного здоровяка, то никак не мог поверить, что это он. Может быть, я и относился к нему так несправедливо, потому что он не соответствовал моему представлению о нем. А старик Деркум, как только Мария начинала восхищаться кинкелем, говорил, что существуют такие кинкель-коктейли, смеси из разных ингредиентов, Маркса с гвардини или блуа с толстым. Гвардине Романо 1885-1968 немецкий католический философ и теолог, итальянец по происхождению, профессор в Бреслау, Берлине, Тюбингене и Мюнхене. Блуалеон, Анри Мари, 1846-1917 французский писатель, один из крупнейших католических писателей конца XIX начала XX века. Когда нас впервые пригласили к нему в дом, мы сразу попали в неловкое положение. Пришли мы слишком рано, и в задних комнатах дети ссорились, кому убирать со стола, шипя друг на дружку, а кто-то шипом пытался их унять. Кинкель вышел с улыбкой, что-то дожевывая и судорожно стараясь скрыть раздражение из-за нашего раннего прихода. За ним вышел Зомервильд. Он ничего не жевал, только усмехнулся, потирая руки. В задних комнатах злобно завизжали дети Кинкеля, и это так мучительно не соответствовало усмешке Зомервильда и улыбке Кинкеля. А потом мы услыхали звонкие пощечины. Кто-то грубо захлопнул двери. Мы почувствовали, что за ними поднялся виск пуще прежнего. Я сидел рядом с Мари и от волнения, сбитый с толку семейными неурядицами в тех комнатах, курил одну сигарету за другой, пока Зомервильд беседовал с нами, и на губах у него играла все та же всепрощающая и великодушная улыбка. Тогда мы впервые вернулись в Бонн после нашего бегства. Мари побледнела не только от волнения, но и от почтительности и гордости, что я ее очень хорошо понимал. Ей было так важно примириться с церковью, и Зомервильд был с ней так мил.